Глава восьмая. Камилла. Эпиграф. Это был прекрасный пример незаметного чередования обоих состояний. Зигмунд Фрейд. Исследование истерии. 1895 год. Камилло я впервые увидела, когда она была подключена к аппаратуре для ЭЭГ-мониторинга. В окружении врачей и медсестер, и без того миниатюрная женщина, выглядела совсем крохотной. Мы толпились в палате, держа в руках планшеты для записей. Она в больничной рубашке полулежала на кровати. И все же Камила держалась с редким достоинством. Позднее я не раз думала, уж не это ли выдержка спровоцировала ее болезнь. Камила росла в обеспеченной семье. Отец банкир, мать отказалась от карьеры стюардессы ради дочери. У Камилы было счастливое детство. Родители позволяли ей чувствовать себя независимой и в то же время всегда держались рядом, готовые при случае поддержать. В 18 лет она поступила на юридический факультет. Во время собеседования сказала комиссии, что хочет помогать людям, в тяжёлой ситуации. Наверное, тогда я соврала, призналась Камила. Я росла, что называется, в тепличных условиях и совсем ничего не знала о жизни, поэтому произнесла то, что они хотели услышать. Её слова стали пророческими. Камиле пришлось лично убедиться, какой несправедливой бывает жизнь. Она с детства интересовалась политикой и экономикой, сперва воспринимая мировые новости довольно абстрактно, но в университете окружающий мир вдруг обрел осязаемость. «Хотелось бы вернуться в те дни», — говорила она. «Тогда все казалось возможным. Я думала, что сумею решить любую проблему. Реальная жизнь быстро заставляет снять розовые очки». После университета Камила сомневалась — продолжить ли ей карьеру юриста или лучше последовать по стопам отца. В конце концов, она все-таки устроилась в лондонскую юридическую фирму. Если честно, работа мне не очень нравилась, но я решила попробовать. Следующие несколько лет Камила шла по жизни намеченным курсом. Она много работала, коллеги ее уважали. После университета у нее начался роман со старым другом, спустя три года они с Хью поженились. Нам было по двадцать как и моим родителям на момент свадьбы. Они переехали из маленькой квартиры в центре Лоддона в загородный дом, больше подходящий для семьи. У Камиллы и Хью родилось двое детей, и, поддавшись импульсивному решению, на какое-то время она забросила карьеру. Я не пыталась стать домохозяйкой. Просто хотела, чтобы у девочек было такое же беспечное детство, как и у меня. Блинчики на завтрак, бассейн во дворе. Когда дети пошли в школу, Камила решила вернуться на прежнюю работу. Судьба распорядилась иначе. У меня совершенно не лежало к этому сердце. Как только представляла, что я отстаиваю в суде права очередного клиента, сразу становилось тошно. Я поняла, что работа юриста совершенно не для меня. Хью был совладельцем крупной компании, поэтому в деньгах они не нуждались. Камилла на волонтерских началах устроилась бесплатным юридическим консультантом при городской больнице и, наконец-то, нашла себя». Теперь она занималась по-настоящему полезным делом, особенно когда заходила речь о случаях, связанных с домашним насилием, пренебрежением родительскими обязанностями и жестоким обращением с детьми. Она помогала людям пережить самые мучительные моменты их жизни. Проработав один год волонтером, Камила решила пройти переподготовку в области семейного права. Собственный материнский опыт и прекрасные навыки ведения переговоров позволили ей быстро подняться по карьерной лестнице. Вскоре она работала едва ли не больше, чем до рождения детей. Часто приходилось ездить в командировки по всей стране, и Камила чувствовала вину перед мужем и детьми. Однако Хью в итоге убедил ее, что профессиональная самореализация столь же важна, как и семья. К тому времени младшей дочери исполнилось 9 лет, старшей – одиннадцать. Хью имел возможность работать из дома, кроме того, им помогали многочисленные родственники. Первый раз вдали от дома я не спала всю ночь. Думала, какая же я ужасная мать, а когда вернулась, узнала, что дети прекрасно провели время у бабушки, даже не успели соскучиться. В следующую поездку – Я уже не так переживала. Камила заболела именно в одной из таких командировок. Она два дня провела в Камбрии, уже собиралась домой. Когда Камила выходила из зала суда, у нее вдруг закружилась голова и сильно затошнила. В суде все прошло успешно. Я выиграла дело. Для обморока не было никаких причин. Камила села на стул в коридоре, сказав коллеге, что ей плохо. В здании было душно, вокруг сновали люди. Она наклонилась вперед, закрывая лицо ладонями. Коллега предложил принести ей воды. Когда он отошел, она заметила, что у нее дрожит правая рука. Через минуту скрутила и левую. Камила прижалась затылком к стене. Ее трясло все сильнее, но помогать никто не торопился. Прохожие обходили ее стороной, словно она заразная. Некоторые останавливались и с любопытством глазели. Когда коллега наконец вернулся, дрожь перешла в ноги, и Камила, не в силах усидеть на стуле, медленно сползла на пол. Она пыталась попросить о помощи, но язык не слушался. Вызвали скорую. Камила с открытыми глазами лежала на спине, почти не дыша, а ее конечности словно жили собственной жизнью. Окружающие наконец-то решили помочь. Коллега подкладывал ей под голову сложенную куртку, но та все время съезжала в сторону, и Камила билась с затылком о пол. Какой-то мужчина сдавливал ей плечи, словно пытаясь силой остановить конвульсии. Камила очень хорошо помнила момент, когда над ней склонился врач. Она была в сознании, все понимала, только сказать ничего не могла. Врач заговорил, однако из-за сильного акцента она не разобрала ни слова. Он был таким огромным, встал возле меня на колени и наклонился так, что дышал мне прямо в лицо. Он говорил тихо и размеренно, но мне было очень страшно. Когда я не ответила, он встал и вместе с другим врачом, уложил меня на носилки, а я сгорала от стыда, юбка задралась, и все вокруг на меня пялились. Дорога до больницы заняла десять минут. Все это время Камила судорожно размахивала конечностями и выгибалась дугой, то совсем не дыша, то с жутким хрипом глотая воздух. Она была уверена, что мужа с детьми больше не увидит». Наконец ее доставили в отделение скорой помощи и закатили в темную палату, где уже ждали врачи и медсестры. Они растерялись, словно не знали, что со мной делать. Медсестра прижимала руку, пока врач брал кровь. Потом в палату набежали другие люди. Начался полный хаос. Меня даже втроем не могли удержать. Кое-как перевернули на бок и сделали укол в ягодицу. Не помогло. Лишь после третьей инъекции судороги ослабли, и Камила уснула. Очнулась она уже в другой палате под капельницей. На соседней кровати хрипела какая-то старуха. Возле нее сидел старик и держал ее за руку. Я не понимала, что происходит. Словно легла спать в своей комнате, а проснулась в нарнии. Попыталась сесть, но голова сильно закружилась, и я упала на матрац. Даже сумки нигде не было видно. Я хотела достать телефон и позвонить Хью. Старик заметил, что я в сознании, и позвал медсестру. Та сообщила Камиле, что у нее был припадок, что его удалось снять с помощью лекарств. Вслед за медсестрой в палату зашел коллега, ставший свидетелем ее судорог. Он все это время ждал в коридоре. Отдал Камиле сумку и сказал, что уже позвонил в Лондон, однако связаться с Хью не сумел. Тот уехал на важную встречу, хотя секретарь обещала его разыскать. Прошло полчаса, звонка от мужа так и не было. Наконец появился врач. Он предположил, что у меня опухоль мозга. Нужно делать томографию, но у них нет аппарата. Они организуют перевод в другую больницу. Тут у Камилы зазвонил телефон. Перепуганный Хью сказал, что уже сидит в машине и через несколько часов будет в Камбрии. С детьми пока посидит его мать. Сослуживец Камилы отправился в отель за ее вещами. «Опять я думала только о том, что чужие люди видят мое нижнее белье. Все это было так унизительно». За вечер у Камилы случилось еще три приступа. Не вытерпев, она попросила коллегу уйти. Вскоре приехал Хью и, мельком увидевшись с женой, сразу отправился к врачу. Тот повторил свои подозрения насчет опухоли мозга и необходимости транспортировки в другую больницу, где, однако, на тот момент не было мест. Хью не растерялся, он позвонил в свою страховую компанию и договорился о лечении в платной лондонской клинике. К Амилле вызвали частную скорую помощь, однако вызов пришлось отменить, потому что у женщины опять начались судороги. Вести в таком состоянии ее было нельзя. Так повторилось еще четыре раза. В конце концов, ей решили дать наркоз и в сопровождении анестезиолога перевели в Лондон. Целых шесть дней – Я считала, что у меня рак мозга. Потом пришли результаты сканирования, и я так радовалась, что ничего нет. А сейчас? Лучше бы это и впрямь была опухоль. В общей сложности Камила провела в лондонской больнице 10 дней. Сделанные анализы не показали ничего конкретного, но врачи решили, что у нее эпилепсия, и назначили соответствующее лечение». Приступы постепенно сошли на нет. Когда Камилу выписали, дети радостно встретили ее на крыльце дома с воздушными шариками и цветными плакатами. Следующие полтора года были полны надежды и отчаяния. Снова начались судороги, причем лекарства уже не действовали. Если во время первых приступов Камила хоть и была беспомощной, но находилась в сознании, то теперь припадки сопровождались глубоким обмороком. Врач рекомендовал увеличить дозу, потом выписал другой препарат, затем еще один и еще. Каждое новое лекарство помогало на пару недель. Приступы возвращались. Больше всего пугала их непредсказуемость. Меня словно дразнили. «Камила, ты выздоровела? Можешь выходить на работу». А потом раз и все. Только жизнь наладилась. Новый приступ ее ломал. Камила всеми силами держалась за работу. Дома не выпускала из рук ноутбук. В перерывах между приступами ездила в командировки. Мы будто соревновались кто кого. Все-таки болезнь победила. Приступы не стихали, поэтому невролог решил организовать видео-ЭЭГ-мониторинг. Под наблюдением у Камилы случилось сразу несколько припадков, и врачи пересмотрели диагноз. Мы, видимо, ошиблись. Это не эпилептические припадки. Они вызваны эмоциональным перенапряжением. Так они сказали. Две недели спустя я получила письмо от ее врача. Камиле диагностировали псевдоэпилепсию. Однако аргументы ее не убедили, «Я знаю эту милую женщину много лет. Она умная, спокойная и рассудительная, и потому я разделяю ее сомнения в диагнозе. Буду очень признателен, если вы выскажете свое мнение». Так я познакомилась с Камиллой и Хью и подтвердила, что ее припадки носят диссоциативный характер. «Со мной не может такого быть». «С вами как раз может». Слух я, конечно, этого не сказала. «У меня счастливый брак, двое чудесных детей, любимая работа. Да, в моей жизни были тяжелые моменты, но все в прошлом. Почему это началось именно сейчас?» «Полагаю, специалисты сумеют разобраться. Весь наш разговор Камила не сводила с меня пристального взгляда. Она словно требовала, чтобы я отступилась». «Вы понимаете, как унизительно это звучит?» В том-то все и дело. Для Камилы диагноз не становился утешением. Он ее оскорблял. Это может случиться с каждым. Диссоциативные судороги — такая же болезнь, как и все. Ее надо лечить. На самом деле Камила сталкивалась с унижением задолго до постановки диагноза. Припадки случались в самых неожиданных местах, в окружении незнакомцев. Например, когда она с мужем и детьми отдыхала в Марокко. Это было на городской площади. Хью с девочками буквально на минуту отлучились в магазин. Один-единственный раз за весь отпуск. А я не успела нигде спрятаться. Прям там в толпе и упала. В самом жутком месте, которое только можно представить. К счастью, кто-то позвал мне на помощь женщин, но то, как они себя вели, это было кошмарно. Двое меня держали, я билась в судорогах, и они сели на меня верхом, а остальные выстроились в круг и принялись молиться, пронзительно завыли, замахали руками, орали во все горло. Наверное, они хотели как лучше, только все на нас глазели — «Дети тыкали пальцами!» «Да, понимаю. После этого вы перестали путешествовать?» «С чего вы так решили?» — Опешила Камила. «Думаете, в Англии мне приходится легче?» Камила напомнила, каково это — быть беспомощным в нашем черством обществе. «Припадки много раз случались на улице. Я сама выбрала такую жизнь. Не хочу прятаться». «Люди редко проходят мимо, обычно меня пытаются держать, прижимают к земле, пару раз в рот пихали всякие предметы, чтобы я не задохнулась. Это мерзко, конечно, но я понимаю, что мне пытаются помочь. А знаете, что хуже всего? Когда достают мобильники и начинают меня снимать. И это еще не самое страшное». Я однажды вышла из магазина, разговаривая с Хью по телефону, и вдруг случился приступ. Обычно я чувствую его приближение. Сперва дрожат руки, поэтому успеваю дойти до какой-нибудь скамейки. Но тогда все началось с ног, и я сразу упала. Какой-то парень наклонился, спросил, что со мной. Меня трясло, я не смогла ответить. «Знаете, что было дальше?» Он схватил мой сотовый и убежал. Даже не представляю, что она чувствовала в тот момент. В другой раз я ехала на поезде. На такой случай у меня в кошельке всегда лежит записка. «Это эпилепсия, припадок, вскоре пройдет, скорую вызывать не надо». Обычно я даю ее соседям, чтобы те не паниковали. Однако в тот раз мне все-таки решили помочь. Тем, что сняли с поезда, подняли, отволокли к выходу, посадили с сумкой на перроне и велели начальнику станции вызвать врача. Я чуть не плакала, не знала, как сказать, чтобы меня оставили в покое. Я просто хотела домой. Только язык не слушался. И что мне написать в записке теперь? Я сумасшедшая? «Не подходите, это заразно!» Ужасала не только реакция посторонних людей. «Люди говорили всякое, даже прежде, чем вы сообщили мне этот диагноз. Судороги иногда случались на работе. Однажды мне хотела помочь одна девушка из соседнего офиса, но к ней вдруг подошел начальник и велел оставить меня в покое, якобы все со мной нормально, я просто притворяюсь. Я тогда своим ушам не поверила». А вскоре заметила, что так многие думают. Кто-то меня жалел, а кто-то считал чокнутой. Один раз меня попросили не выходить на работу. Боялись, что мой припадок сорвет важную сделку. «Вы же знаете, что есть закон о дискриминации инвалидов?» «И что? Мне было очень стыдно. Хотелось забиться куда-нибудь подальше и не привлекать к себе лишнего внимания». «Однако вы так не сделали. А теперь придется. Я не могу сказать, чем больна на самом деле». Новый диагноз только усугубил состояние Камиллы. Если пациенту сообщить о диссоциативной природе его судорог сразу же после начала болезни, припадки часто проходят сами собой. Камилла же больше двух лет верила, что у нее эпилепсия, А теперь вдруг мои слова заставили ее взглянуть на болезнь иначе. «Может, есть смысл проконсультироваться у другого врача?» — спросил Хью. «Вряд ли он скажет что-то новое. Давайте исходить из того, что диагноз верен. Я отменю противоэпилептические лекарства, поэтому пока вам лучше оставаться в больнице. И, пожалуйста, сходите на прием к психотерапевту». «Просто попробуйте». «Со мной все нормально. Меня ничего не тревожит. Все проблемы я давно решила. Допустим. Но что вы теряете?» Камила согласилась, и пару секунд мы молча глядели друг другу в глаза. «Обещаете?» — спросила я. «Обещаю», — ответила она. Я повернулась, чтобы выйти, а она вдруг добавила мне в спину. Я верю, что такое может быть из-за стресса. По работе я с чем только не сталкивалась и видела, что жизнь делает с людьми, однако я не могу поверить, что то же самое происходит со мной. Это может случиться с кем угодно. И с вами так было? Не совсем так, хотя мой организм тоже реагирует на стресс. Если я, например, волнуюсь, у меня кружится голова. Поскольку я знаю, в чем дело, то внимания не обращаю. Даже считаю, что это к лучшему, будто срабатывает сигнализация. «Хотите, чтобы я тоже смирилась со своими припадками?» Как ни странно, приступы вполне могут быть чем-то вроде защитного механизма. Они намекают, что в психике происходит какой-то сбой. Иногда люди действуют себе во вред. Не желают рвать губительные отношения, не дают воли своим амбициям, придумывают нелепое оправдание. Однако даже такое, на первый взгляд, иррациональное поведение имеет под собой определенную цель. Мы конфликтуем с окружающими, потому что сильные эмоции позволяют забыть об одиночестве. Предпочитаем жить с ненавистным человеком, лишь бы не одному. Смиряемся и отступаем, чтобы не потерпеть неудачу. Списываем на болезнь свои промахи. Понять, как действует этот бессознательный механизм защиты, непросто. Я не знала, чем вызваны судороги камилы, но намеревалась это выяснить. В некоторых случаях удается сразу определить, чем спровоцировано психосоматическое расстройство. И это значительно облегчает как постановку диагноза для врача, так и дальнейшее лечение для пациента. Впрочем, самые распространенные вопросы «почему именно я?», «почему это случилось сейчас?» часто остаются без ответа. Шарко, Жанне и Фрейд в своих исследованиях истерии сходились в одном. Все больные были психически нестабильны. Шарко, в частности, считал истерию наследственным заболеванием, которое проявляется в результате душевной травмы. Его теория не нашла подтверждения, однако полностью сбрасывать ее со счетов нельзя. Ответственный за развитие истерии ген, конечно, не выявлен, однако, согласно многочисленным исследованиям, психосоматические заболевания чаще развиваются у людей, в семье которых уже наблюдались подобные случаи.